Дуглас увидел, что за ленту заткнута белая бумажка. Он вынул ее и прочел. «Папа, вы уже три раза обещали, что наполните мои шарики газом и забываете это сделать. Я кладу два пустых шара во внутренний карман вашего пальто. Не забудьте на этот раз». Дуглас надул шары и привязал их к ленте шляпы. Так Долли Райт получила наконец свои шарики. Восхищение, которое испытывали молодые ученые перед своим учителем, объяснялось не одной только их привязанностью к нему и преданностью. Многие прославленные люди, никак не связанные с работой его отделения, разделяли это чувство. Часто около полуночи в примыкавшей к лаборатории комнате подавался чай. Сюда, чтобы послушать Райта, собирались со всего Лондона и из разных стран знаменитые посетители — такие выдающиеся биологи, как Эрлих и Мечников, прославленные медики с Харлой-Стрит, такие политические деятели, как Артур Бальфор и Джон Бернс, такие драматурги, как Бернард Шоу и Гранвиль Баргер. На приемах у своего большого друга, знаменитой Леди Хорнер, Райт познакомился со многими членами правительства, и в частности с лордом Холдейном, в то время военным министром, благодаря которому он стал сэром Алмротом Райтом. Фримен помнит содержание письма, в котором его патрону сообщалось о присвоении ему дворянского титула. По его словам, оно гласило примерно следующее. «Дорогой Райт, мы должны добиться, чтобы ваша прививка против брюшного тифа стала обязательной в армии. Но я не в силах убедить в этом начальника медицинской службы. Вот почему мне необходимо превратить вас в важное официальное лицо. Первый шаг к этому — дать вам титул баронета. Вы будете возражать, но это необходимо. Холдейн. Райс сперва хотел было отказаться от титула и с отвращением говорил, «Они это напишут даже на моей могиле». Но в глубине души он был польщен. Как-то вечером за чаем в присутствии Бернарда Шоу в лаборатории зашел разговор о том, чтобы принять нового больного. Фриман заявил, «Мы и так уже перегружены». Шоу спросил, «А что будет, если к вам обратиться больше больных, чем вы в состоянии обслужить?» Райт ответил, «Тогда мы подумаем, чья жизнь ценнее, наша или пациентов». Шоу приложил палец к носу и сказал, «Ага, здесь я чую настоящую драму. Я чую сюжет для драмы». Вскоре доктор Уиллер, близкий друг Шоу и Райта, рассказал последнему, что Шоу сделал его героем своей пьесы. Так оно и было. Драма называлась «Дилемма врача». И трудно было не узнать сэра Алмрата Райта в герое пьесы сэре Колинса Риджене. В одной из первых сцен Колинса Риджен, он же Райт, спорил со старым, крайне скептически настроенным врачом. «Сэр Патрик, что вы обнаружили?» «Риджен, я обнаружил, что прививка, которая должна спасать человека, иногда его убивает». «Сэр Патрик». Это я и сам бы мог вам сказать. Я уже испробовал эти современные прививки. Одних людей я с их помощью убил, других спас. Но я отказался от этого метода лечения, потому что никогда не знаю, которого из этих двух результатов смогу добиться. Риджин протягивая ему брошюру. Когда у вас будет свободное время, прочтите, и вы поймете, от чего это происходит. Сэр Патрик, Да ну и к черту вашу писанину! О чем здесь практически идет речь? Просматривает брошюру. Апсанины? А это что за чертовщина? Риджен. апсанины это вещества, которыми вы смазываете патогенные микробы, чтобы их поглотили белые шарики. Сэр Патрик, это не ново. Белые шарики, как же фамилия этого человека? Боже, как его фамилия? Мечников. Он их называет, реджин фагоцитами, сэр Патрик. Совершенно верно, фагоцитами. Так вот, я уже слышал эту теорию задолго до того, как вы вошли в моду. Кстати, они не всегда пожирают микробы.